Глава двадцать первая «Может, оно и было к лучшему. Попытайся я разобраться с ними неподалеку от студии, и вот тебе неприятные новости, очередная порция ненужной популярности и испуг будущих актеров, которых мы только что наняли. То, что эта орда пришла заданию, было очевидно, несмотря на вполне обычные лица». Вродечи здесь всё ещё было полно, так что никто из пятёрки не выделялся бы на улице. Похоже, выбора у меня нет. Я встал, шумно сдвинув стол. Работаем как обычно, всё в силе, крикнул я своим и в окружении пятёрки выдвинулся на выход. Садись. Передо мной открыли дверь уже видавшего виды чёрного мерседеса. Двое заняли свои места на заднем сиденье по обе стороны от меня. Ещё двое ушли в соседний автомобиль. «Прокатимся немного», — продолжил тот, что сел справа. «Ну, давайте, как в лучших традициях британского кино, везите меня в порт». Взрыв хохота был ответом. «В порт! У нас! Ха!» «Может, серьезно поговорим? Вы от меня чего-то хотели, прервали мой рабочий день». «Да какой у тебя рабочий день?» — продолжал рыжебородый. «Баб смотреть да лапать!» «Ну прям, у нас кастинг в кино». Всё мы знаем, о каком кино речь идёт. Не понимаю. И тут же я получил чувствительный тычок в меже рёбер. Кажется, кто-то решил нарваться, но пока я слишком стеснён для того, чтобы дать сдачи. К тому же меня запоздало, но уверенно похлопали по карманам в поисках оружия. Раз не понимаешь по-хорошему, можем тогда и по-плохому сделать. Как тебе лучше? Прямо в машине? Не тужь. Я сунул руку потереть зудевшее место удара. Свежий воздух мне как-то приятнее. Рыжебородый щёлкнул пальцами, водитель едва заметно кивнул, лы мгновенно свиснув резиной, развернулся через площадьную и уехал под мост. Я смотрел по сторонам, и почему-то меня не покидало ощущение, что мы движемся в сторону реки. Так у вас же нет порта? На реке-то есть, хмыкнул рыжебородый. Мы миновали мост, свернули налево сразу за ним, а потом долго петляли по проселочным дорогам. Миновали пляж в отдалении, трассу для мотокросса, небольшой проселок. Где-то вдалеке мелькали строения какого-то пригорода. Кажется, занесло нас уже прилично от основной застройки. Я и не думал, что моя студия находится так близко к границе города. «Хорош уж вертеться!» «Куда вы меня везете?» Увидишь сам. За рыжей щетиной промелькнула ухмылка, мерзкая и гадкая, которая бывает у людей, уверенных в своём превосходстве. Вариант, что они желают лишь поговорить, я уже не рассматривал. Тычок в рёбра существенно снизил мою веру в людей. Или всё же я терпеливо ждал раскидать пятерых ублюдков несложно. Появился бы шанс. Чтобы не думать лишнего, я решил малости испортить поездку и приспустил колесо у впереди идущей машины. Ну, как приспустил. Шинна громко хлопнула. Мерседес впереди повело в бок, и он зацепил тонкое деревце, ободрав бок. Наша машина тоже зашуршала по песку, остановившись в нескольких сантиметрах сзади. Внезапная аварийная ситуация. Я улыбнулся про себя, но внезапно накатило лёгкое головокружение. Почти незаметная, но панель впереди поплыла, и я вздрогнул, чтобы сбросить это ощущение. «Ну чего вы там?» — Рыжебородый высунулся из окна. «Плохо все!» — услышал я окрик спереди. «Выходим. Вы двое едете в город. Сообщите обо всем!» Похоже, план криво, но начал работать. Теперь их осталось трое. Один спешно бегал вокруг автомобиля. У Мерседеса пострадала правая сторона от фары до задней двери. Реакция водителя стремилась к нулю. Ещё один плюс к моей ситуации. Поговорить хотели, кажется, начал я. Ага, рыжебородый резко развернулся и с размаху ударил мне ниже рёбер, заставив согнуться от боли. Сейчас поговорим, только настроюсь хорошенько. От следующего удара мне удалось увернуться, и то лишь потому, что буферы Жебородова поехала на песке, и кулак ушёл немного в сторону. Я сплюнул кровью и поднял кулаки. Теперь перед глазами всё плыло ещё и от боли. Максимум, что я смогу сделать, закидать противника песком, которого здесь имелось в изобилии, и то не факт, что успею сбежать. Так что рукопашная сейчас для меня стала единственным выходом. О, защищаться решил. А мог бы с целым лицом уйти. Все трое начали меня окружать, как по команде. Другого выхода у меня не оставалось, кроме как поднять тучу песка им в лицо и свалить. Но даже это простое действие оказалось мне не под силу. Песок я поднял, швырнул. Благо под ногами его было полно, а многого, чтобы остановить троицу, не требовалось. «Хватайте его!» Ржебородому досталось больше всех, а я, насколько мне позволило мое состояние, решил все же дать деру. Голова кружилась, так что я петлял, как заяц, между деревьями, убегая прочь, не разбирая дороги. Правда, ноги подкашивались и не слушались вдобавок ко всему прочему. Где-то река, по другую сторону жилье. Потеряться я не должен, только бы прошла голова». «Да ищите же лучшее! Он не мог далеко уйти. Живым брать. Оружие спрячь!» Голос удалялся от меня. Значит, я все еще двигался в правильном направлении прочь от этой троицы. Вот и подъехали серьезные проблемы. Такая шпана сама по себе не ходит и не крышует в центр города. Скорее всего, сболтнули кому-то влиятельному. Но кто проболтался? Вероятно, никто. Просто заметили движуху, нехарактерную для этой части города. «А ну, стоять!» — меня сбили с ног, разорвав пиджак. Я попытался развернуться, выплюнуть забившийся в рот песок, но прижали меня крепко. «Если сейчас придет подмога, то мне с ними точно не справиться». «И забьют, сломают что-нибудь, а Вики рядом нет. Да и вызвать ее никак не получится». собравшись силами физическими на этот раз я умудрился обхватить за шею давившего слишком низко он наклонился я сжал его локти, а потом ещё придавил запястья ближе к груди, чтобы давить ещё сильнее так же как когда-то хватал одного из приспешников Карпова, что завалились в офисники, сдавил ещё сильнее, и что-то хрустнуло в его глотке. Удивлённое лицо мелькнуло у меня перед задымленным взором и ударилось в пыль. Вот теперь у меня перехватило дыхание собственными руками, осознанно, без всяких облегчающих вину обстоятельств. Я рывком отполз в сторону, перекатился на спину и уставился на кроны деревьев. Чёрт, остальные ведь ещё живы. Толик, Талян. Беда в том, что эту парочку тоже в живых оставлять нельзя. Они найдут труп и сразу же вернутся ко мне в студию. Время Надо выиграть время, но не для себя, а для проекта. С удивлением я заметил, что головокружение прошло, вернулось нормальное самочувствие, даже дышалось легче. Сосновый чистый воздух, мать его. Вот он, я его на Второй не успел закончить фразу, а я уже отшвырнул его к сосне. Пролетев с десяток метров, он напоролся на толстый сук и повис на нём. Привет, пункт назначения. Хорошо, что он сразу лишился сознания, иначе бы орал на весь лес. Да что там на весь лес? У золотых ворот его было бы слышно. Сук не выдержал его веса и с хорустом обломился. Парень, подняв тучу пыли, свалился в хвою и песок. Да что здесь происходит? Из-за деревьев выскочил рыжебородый Сперва его взгляд упал на парня с суком, что торчал из спины. Потом он с ужасом посмотрел на задушенного воина, наконец на меня. Пистолет он выхватил сразу же, но стрелять не решился. Я же нужен был ему живым. Кто тебя послал? спросил я, ощущая прилив сил с каждой секундой. Стой на месте. Он тряхнул пистолетом, хотя я и так никуда не собирался идти. Я задал вопрос, Здесь я задаю вопросы, срывающимся голосом выплюнула рыжебородой. Ну так спроси, спокойно ответил я. Нет, ни разу не эффектно. Нужен ветер, шторм, буря, молнии с громом и развивающийся за моей спиной плащ. Но что-то я побоялся использовать силу. Ушло головокружение, но как скоро оно вернётся? Рыжий Бородый молчал, не в силах раскусить меня. То ли стрелять, то ли спрашивать, то ли просто смыться. Его подрагивающая рука явно выдавала стремление исполнить третий акт этой бессмысленной пьесы. «Мне повторить?» — спросил я снова и на этот раз шагнул вперед. Рыжий Бородый выстрелил, и пуля выбила щепу в сосне, что росла всего в паре метров от меня. «Глупо умереть от случайной пули». я представил, что выбиваю пистолет из его рук. Оружие тут же отправилось прочь, вырвалось из пальцев и упало в песок на приличном расстоянии от бандита. Только он завыл, потому что мой удар, кажется, сломал ему кисть. Он схватился за вывернутые пальцы и тут же отдёрнул другую руку, лишь взвыв ещё сильнее. Ты будешь говорить или нет? крикнул я и взмахнул руками, чтобы напугать врага. Тот оступился и упал, приземлившись на сломанные пальцы. Завывания стали глуши лишь из-за песка, в который упал рыжебородый. Я подскочил ближе, схватил его за поврежденную руку, с силой вывернул и опрокинул на спину. «Говори, кто?» Склонившись над искаженным лицом, заорал я и дернул, что было сил. Вопли быстро превратились в схлипы. «Вот так, сколько бороду не отращивай, мужиком не станешь». «Если скажешь, останешься жить». Закончил я свое предложение, но рыжебородый лишь продолжал что-то мямлить себе под нос, едва шевеля губами. Я прождал так с полминуты, а потом вернулся к парню со сломанной шеей, решив, что его персона для моего плана подходит лучше всего. Пошарил по его карманам, нашел носовой платок, намотал его на ладони и только после этого взял пистолет. Нет печатков, ни пороха после выстрела, а вот пиджак придётся утилизировать. Рыжебородый пополз прочь, неуверенно хватаясь здоровой рукой за песок. Встать он и не пытался. Последний шанс, крикнул я достаточно громко, чтобы он услышал и остановился. Но ползание не прекратились. Я прицелился получше. С расстояния меньше, чем в 10 метров, трудно промахнуться. Особенно, если обе руки целые. И, про себя досчитав до трех, спустил курок. Рыжебородый ткнулся лицом в песок, мгновенно застыв. Платок и пиджак я снял, а пистолет вложил в ладонь задушенного. Выстрел должен был напугать случайных грибников, так что я быстро скомкал и сжег тряпки дотла, а потом сильным порывом ветра уничтожил следы и отправился прочь. Тот, кто подослал ко мне этих убийц, скоро сам появится. Меня теперь больше волновал другой вопрос: кто же я такой?